«Спасибо за совет, но нам с вами никогда не найти общего языка. Я никуда не уйду!» Глухим голосом проговорил Хоруюки, чуть сгибая колени и становясь в боевую стойку. «Ясно. Очень жаль, потому что и я тебя не пропущу». Роу смеледи неторопливо подняла правую руку. «Кроу, я тоже! Мы будем сражаться, Кроусан!» послышались за его спиной голоса Чуири и Треллида. Однако Хараюки быстро остановил их, подняв левую руку. Его товарищи не относились к металлическим аватарам, и шипы на мостовой наносили им значительный урон. Полем боя служила узкая дорога к башне, окруженная стенами слева и справа. Избежать шипов на ней было невозможно. Раскрытой ладонью левой руки Хараюки пытался передать им простую мысль. Доверьтесь мне. А также придуманный им план. В ускоренном мире, как и в реальном, общедоступной телепатии не существовало. Конечно, некоторые аватары обладали способностью напрямую передавать собеседнику собственные мысли. Но Хараюки, Чиури и Трилит так делать не умели. Тем не менее, Хараюки уже несколько раз сталкивался с явлением, которое мог описать исключительно как связь умов. Например, голоса фука и Фукеичиури, которые он услышал, когда принял самоубийственное решение лететь на пролом во время операции по спасению Ардер Мейден с алтаря Судзаку. Например, голос Черноснежки, который он услышал, когда поддался гневу внушенному ему бронёй бедствия и чуть не уничтожил Блэк Лотос. Например, голос Метатрон, который всегда ободрял и направлял его. Сейчас Харуюки уже более-менее принимал логику таких мысленных разговоров. Скорее всего, они работали через прямое подключение на высшем уровне, как и связь, которую постоянно упоминал Метатрон. В самые ответственные минуты между Харуюки и другими людьми устанавливалось то же соединение, которое передавало мысли между ним и Метатрон. Харуюки верил, что связан с Чиури и Трилидом, пусть даже тончайшими ниточками. Может быть, он подключился к их мыслям далеко не так надёжно, как к разуму Метатрон, но если связь сработает хотя бы на секунду и донесёт до них всего одну короткую мысль, то они смогут выйти из битвы победителями. Харуюки, в отличие от Сноу Фейри, пока ещё не научился подключаться к высшему уровню своими силами. Тем не менее, он представил линию, которая проходит через мир, лишённый времени и расстояний, и соединяет его с Чиури лидом Он изо всех сил пустил по этой линии свою мысль, и через секунду дуэльные аватары его друзей ответили вслух. «Хорошо, так точно!» Харуюки не знал, отвечают они на приказ остановиться, или же на мысль, которую он только что передал. Но поверил, что достучался до них, и опустил руку. Харуюки решительно выхватил из ножен ясный клинок, но Роуз Миледи никак не прокомментировала его действия. Медленно раскрыв воздетую правую ладонь, она молчаливо ждала. Их разделяло 8 метров. Харуюки не видел изъянов в защите противника, но не собирался стоять и попосту тратить время. Он выдохнул, занёс на вдохе меч и оттолкнулся от земли носком правой ноги. Острый шип болезненно пронзил подошву, шкала здоровья сократилась, но Харуюки не обратил внимания ни на одно, ни на другое. Толчок левой, еще толчок правой, и Харуюки уже оказался в позиции для рубящего удара. Роу Меледи Миледи все еще не двигалась. Она не готовилась ни уворачиваться, ни блокировать, ни контратаковать. Она просто стояла на месте. Потоки растянутого времени чувственные ощущения приходили к Харуюке по очереди. Первым был запах – плотный, чарующий, сладкий. Вторыми были цвета – глубокий, словно вымоченный под дождем зелёный и алый, подобный крови. Внезапно Харуюке осознал, что бежут уже не по шипастой земле ада, а по саду, в котором цветут роскошные розы. Секрет Гарден. Таинственный сад. Наконец-то сдвинулись губы Роуз Миледи, объявляя название техники. Красный аватар укрылся светом оверрея и приобрел еще более яркий оттенок. Из зелени под ногами на невероятной скорости выскочили тонкие лозы и мгновенно обвили Харуюки. Готовый было опуститься, меч застыл в воздухе. Харуюки не мог пошевелить и пальцем. Но стоило ему подумать, что он попал в обездвиживающую технику, Как и из лос выскочили шипы, острые, словно иглы, и пронзили броневый Сильвер Кроу. <связать> боль от шипов ада и в подмётке не годилась той, что пробежала по его телу сейчас. Шкала здоровья в миг потеряла чуть ли не три четверти всего запаса. Харуюки сдавленно застонал, не в силах терпеть эту боль, но его уши ласкали звуки всё такого же мягкого голоса миледи. «Даже я не знаю, какие розы расцветут в этом саду. Прости, что их шипы причиняют тебе столько боли. Скоро тебе станет легче». Из земли пробились новые лозы и поползли по ногам. Здоровье продолжало убывать, и новая порция выскочивших шипов немедленно добила бы его. «Стонал Харуюки, продолжая из последних сил сжимать рукоять клинка». Новые лозы подбирались к груди. Живые верёвки сантиметровой толщины были способны потягаться по прочности с железными тросами. Харуюки не мог их разорвать, как ни напрягало мускулы. Он знал, что инкарнацию способна победить лишь другая инкарнация, но не мог даже пошевелить рукой, чтобы применить лазерный меч. Тем не менее, Харуюки выжимал из себя остатки сил, всё ещё пытаясь опустить на противника меч. Глаза Роу смеледе сузились, в них мелькнула жалость. И в то же мгновение Харуюки передал мысль. «Давай, Элит! Хевенли Страйдас!» Звучный возглас огласил уровень, и почти в то же самое мгновение сзади прилетел воздушный клинок лазурного цвета, мгновенно разрубив как тело сильвер Сильверкроу, так и все обвивавшие его лозы. Если бы Триэлит атаковал инкарнационным клинком непосредственно противника, никакая мощь его техники не помешала бы Роу с Миледи увернуться. Однако Сильвер Кроу до последнего закрывал зону атаки своим телом. Ценой смертельной раны он не дал противнику вовремя отреагировать на дальнобойный рубящий удар. Синий светящийся полумесяц попал точно в грудь Миледи, растёк бронё аватара, но, увы, не смог полностью перерубить тело высокоуровневого бёрст Ленкера. «Чёрт! Нужен ещё удар!» Приняв молниеносное решение, Харуюки напряг все силы, освободившиеся от лос верхней половины тела, и рубанул ясным клинком. Как правило, потерявший опору мечник не может вложить в удар достаточно сил, чтобы прорубить крепкую броню вражеского аватара. На переключение ясного клинка в световой режим тоже не осталось времени. Но Харуюки вспомнил таинственный голос, прозвучавший в его голове во время битвы против глейсер-бегемота. «Мечнику в ускоренном мире не нужно напрягаться. Каким бы твёрдым ни был твой противник, у него обязательно найдутся волокна». Под волокнами голос, видимо, понимал линии, которые встречаются на древесине и камне. Аватары состояли из однородной материи, и, казалось бы, никакими волокнами обладать не могли. Но Харуюки, как ни странно, всё равно сумел уловить смысл послания. По-настоящему дуэльные аватары состоят не из металла или резины, а из данных. Все они, по своей сути, хранящиеся на центральном сервере Брейнбёрста списки координат огромного множества вершин. Почему меч способен прорезать броню аватара или энеми? Потому что он острый. Игра определяет остроту по тому, насколько вершин приходится вся сила оружия. Идеальной остротой обладает клинок толщиной в одну единицу, как Мичи Граффитеджа. И именно поэтому, если рубить не по плоскости, а по линии, и не по линии, а по точке, алгоритм расчёта распределит урон от удара по меньшему числу вершин, и таким образом значительно повысит пробивную мощь. Опуская ясный клинок, Хараюки настолько сосредоточился, что позабыл даже о боли, терзающей перерубленный пополам аватар. Остриёк клинка коснулось вершины иголки, торчащей из груди Роуз Миледи. Но Хараюки не пытался продавить урон тупой силой. Он ощутил, как геометрические вершины острия клинка скользят между вершинами, обозначающими границы аватара противника. Он вливался в тело аватара и одновременно рубил его. Другими словами, он проводил смягчение острием клинка на микроскопическом уровне. Тончайшее лезвие без труда рассекло иголку, потом скользнуло в броню, затем в тело аватара. Наконец лезвие устремилось вниз. Рассеченная крестом Меледи улыбнулась, словно отдавая должное противнику, и закрыла глаза. В следующее мгновение Харуюки заметил, что и сам теряет здоровье с устрашающей скоростью. Смерть была неизбежна. Если бы не... Цитронкол! Прозвучал голос Чиури, раздался колокольный звон, и тело Харуюки окутало зелёный свет. Шкала замерла на последних делениях, немного поколебалась, словно сопротивляясь игровой системе, а затем начала восстанавливаться. В следующее мгновение аватар Роуз Миледи испустил столб красного света и рассыпался.